Издательство Эксмо. Татьяна Устинова. Гений пустого места. Пусть сопутствуют вам всегда тёплые слова в холодный вечер, полная луна в тёмную ночь и дорога с холма к порогу вашего дома. Ирландский тост. И ещё она сказала, чтобы он отправлялся к своей мамочке или куда угодно. Их охолов поехал к Лавровскому. Не ехать же в самом деле к родителям. Метель мела, дворники не справлялись, Хохлов ехал медленно, время от времени тёр рукой запотевшее стекло и расправлял свои раны. Давно нужно было всё это дело закончить. 100 раз говорил себе, что уже пора, но у него всё никак мужества не хватало. И вот до чего дошло. Они стали ссориться так, что она его выгоняет. Какой ты мужик, тряпка ты и больше ничего. Вот и езжай теперь к Лавровскому, а там ещё неизвестно, как примут. Да и что значит примут? Принять-то, конечно, примут, но не станешь же там жить целую неделю с чужими чадами и домочадцами, когда уже можно помириться с Голчёнком и вернуться домой. Давно нужно было всё это дело закончить, ох, давно. По большому счёту лучше бы и не начинать. Тут Хохлов засмеялся, перестал тереть стекло, прицелился, чтобы не угодить под КАМАЗ, и повернул налево в переулке. Впрочем, в их городе все, что не центральная улица, бывшая Ленина, а теперь имени Жуковского, — это переулки. До Москвы рукой подать, если до Кольцевой, то всего выходит километров 12, а вокруг провинциальная глушь, и близость столицы ощущается только по Красному Мареву, которая колышется на горизонте в той стороне, где мегаполис ворочается и ревет в своем ложе, как будто там непрерывно горит невиданное северное сияние. Повернув в хохлов перестал видеть сияние. Теперь перед ним лежала тихая, спящая в сугробах улочка, с двух сторон обсаженная липами и застроенная хрущёвскими пятиэтажками. Где дом-то? То ли этот, то ли вон тот, рядом с помойкой. Вечно он путает и никак не может запомнить. Впрочем, это и не мудрено, если всё вокруг одинаковое: и липы, и дома, и помойки. А фонарь, сколько себя помнил хохлов, всегда горел только один на углу возле школы. Он и по сей день там горит, освещает въезд во двор и несколько торчащих из снега прутиков акации. Эти прутики, когда-то во втором классе они ломали, привязывали на них бумажные цветы и маршировали с ними на первомайскую демонстрацию. Тогда так было принято. На 7 ноября, день пролетарской революции, прикалывать к драповому пальтецу красный бант, а на 1 мая — День пролетарской солидарности трудящихся. Навязывать на голые ветки бумажные цветы. Все считали, что это очень красиво, и Хохлов тоже так считал. И вообще ему нравилось ходить на демонстрации, кричать ура и размахивать цветами. Так дом-то какой, чёрт бы его взял. Тут ему пришла в голову гениальная мысль, что хорошо бы позвонить, прежде чем ехать ночевать к старинному другу, обременённому супругой и потомством а заодно и спросить номер дома, но Хохлов, продолжая и в машине полемизировать с галчонком, как-то позабыл о таком простом решении. Он приткнулся под фонарем, выудил из кармана нагретый мобильный телефон, ошибаясь, потыкал толстым от перчатки пальцем в кнопки, все равно не попал, сдернул перчатку зубами и нажал нужную кнопку. — Алло, Див, это я, Фафлов. — Алло, — с недоумением переспросил Лавровский. Коokhlov выплюнул перчатку и сказал, что он поссорился с Галчонком, а теперь ещё и Димкин дом потерял. И где он этот самый дом, чтоб ему пусто было. Коokhlov. Это ты что ли? Нет, мрачно сказал тот. Ни фига не я. А чего ты звонишь по ночам? По каким ещё ночам? Время полдевятого только. Да ты что? поразился Лавровский. А я думал, что уже — А-а-а! — и он вдруг откровенно зевнул в трубку. — Говори быстро номер дома, — приказал Хохлов. — Долго я еще тут буду стоять? — Во-восемь, — с некоторой заминкой ответил Лавровский, но Хохлов был не настолько деликатен, чтобы заминки его смущали. — Квартира сорок пять. — А где ты стоишь? — Возле школы, — буркнул Хохлов. — Давай чайник ставь, я уже поворачиваю. — А-а-а! И он сунул телефон в карман, ещё немного поскрёб стекло, которое совсем запотело от его разговора и дыхания, и повернул в отбор. Нет, нужно менять машину, менять, менять, и никаких гвоздей. Завтра же поедет в салон и выберет себе э выберет. Так, значит, завтра он поедет и выберет Приткнуться было некуда. Снегом завалило весь двор. И машины стояли в один ряд, а какой-то удалец свою почти что на берёзу взгромоздил. Хохлов остановился и огляделся. И куда теперь? Завтра же он поедет в салон и выберет себе трактор. А что? Милое дело на тракторе кататься. Раз уж национальная зимняя одежда у нас шапка с ушами и тулуп с валенками, значит, национальной зимней машиной у нас должен быть трактор. Пришлось встать возле самой помойки. Завтра с утра сюда потянутся пенсионеры с вёдрами и будут его ругательски ругать, потому что прямой доступ к такому замечательному месту практически перекрыт. А ещё с рассветом на помойку слетятся голуби. Божьи птички. Голуби изгадят всю машину, кляксы помёта замёрзнут и впечатаются в краску, и не отмыть их будет, не оттереть, и придётся хохлову с голубиными метками ездить впрочем, недолго, ибо завтра он купит трактор и будет ездить на нём. Хохлов выбрался из машины как раз в ту сторону, где в рядок стояли ящики, и сразу же почувствовал непередаваемый запах, который не мог заглушить даже ядрёный русский мороз. Тут телефон у него зазвонил, и он подумал, что вдруг это голцонок, а думалось, и можно теперь поехать домой переночевать, а к Лавровскому не переться. Звонила мать. Митя. Вася представился матери Хохлов. Мить, ты где? Я домой звонила, а там никто трубку не берёт. Голчёнок страдает и не отвечает на звонки, понял Хохлов. А я к Димке поехал, мам. Нам поговорить нужно. К Лавровскому? Хохлов промолчал. Он терпеть не мог, когда ему задавали такие вопросы. Всё ему казалось, что таится в них ущемление его свободы и вообще поражение в правах. Ну какая разница, к какому именно Диме он поехал? Матери до этого что за дело? Ее сыночку 40 лет скоро, а она все спрашивает, все выясняет, все беспокойство проявляет. Зачем? Зачем? Сидела бы перед телевизором, смотрела бы телеканал СТС, пила бы свой смородиновый чай, да перекликалась с отцом, который в последнее время стал глуховат. Отличная жизнь! Мить! А когда ты вернёшься? Куда вернусь? Ему вдруг показалось, что мать знает о его ссоре с Голчёнком, и он насторожился. Ну, домой ты когда поедешь? А что такое? Да не ездил бы ты по ночам, с сердцем выговорила мать. Сам знаешь, какая нынче обстановка. Какая обстановка, мама? Криминогенная, твёрдо сказала она. А криминогенная обстановка очень опасная. Всё будет хорошо, уверил её нежный сын. И не приставай ко мне, мама. Она вздохнула. Когда она задавала дурацкие с его точки зрения вопросы, он раздражался до невозможности. А когда она вздыхала, он чувствовал себя скотиной и раздражался ещё больше. Мам, пока. Сговоркой произнёс Хохлов. Отцу передавай привет и скажи, чтобы он сам под форники не ставил. Я завтра пришлю кого-нибудь, и машину отвезут на сервис. Какой ещё сервис, Митя? Это же очень дорого. Папа отлично сам поставит в гараже. Мама, я знаю, как он поставит. Сделать на соплях, а потом всё равно придётся в сервис ехать. Митенька, он машину водит уже 50 лет, и я думаю, он знает. Мам, короче, всё. Завтра у него машину заберут и завтра же вернут, поняла? Поняла, ответила мать тихо. Всё поняла. Хохлов перелез через сугробы на более или менее расчищенную дорожку и зашагал к подъезду. Неужели в таком возрасте я буду на них похож? Да быть того не может. Неужели я тоже не буду слушать разумных советов, всё стану переиначивать по-своему, отказываться от того, чтобы мои дети решали за меня все проблемы? А я бы тихонечко сидел в углу и пил свой смородиновый чай. Неужели я тоже буду таким упрямым и перестану понимать жизнь, и меня придётся всё время тащить в светлое будущее, как мула на верёвке, а я превращусь в ретрограда и в старую перешницу? Не может, не может такого быть. Печёвой им не хватает. Всего им хватает, и ничего не нужно сына обо всём заботиться и решать ничего не приходится. Сын давно уже всё порешал, и затруднений никаких у них быть не может, потому что он, Хохлов, давно уже ликвидировал все затруднения в их жизни. Вот так примерно думал тридцативосьмилетний Дмитрий Хохлов, оскальзываясь на ледяной дорожке, которую экономный дворник лишь слегка поперчил песочком, и ни в дамёк ему было, что все вопросы, которые он себе задаёт, давно уж заданы, и ответа на них нет и быть не может. И великий русский писатель Тургенев даже книжку на сей счёт придумал и назвал её Отцы и дети. Хохлов уже потянул на себя скрипучую подъездную дверь, когда телефон у него снова зазвонил. "Не иначе отец, с разъяснениями, что на сервис он никогда в жизни не поедет, а будет сам в гараже на морозе ковырять свою машину, и вообще врагу не сдаётся наш гордый варяк", звонила Арина. "Ты чего?" не поздоровавшись, спросил Хохлов и придержал дверь, чтобы она не стукнула его по лбу. — Привет, Мить. — Здорово. На том конце тихонько вздохнули, но он услышал. — Ну что? — Да ничего особенного, — сказала Арина с досадой. — Кузя решил на мне жениться. Представляешь? — Как? — поразился Хохлов. «Как — Как-как? Обыкновенно. Как люди женятся? — Кузя? «Решил на тебе жениться?» — переспросил Хохлов, будто не веря себе, и захохотал. «Мить, ты хочешь, чтобы я обиделась?» «Ничего ты не обидишься», — уверил ее он. «Ерунда какая! А Кузя что, предложение сделал?» «Представь себе, сделал!» «Но он же говорил, что после Катьки заразы ни на ком больше никогда не женится!» «Это он раньше так говорил, а теперь говорит, что...» «Ну, короче, он просит меня выйти за него замуж». А ты что? Она опять вздохнула. А я не знаю. Вот тебе звоню, чтобы посоветоваться. Да что советоваться? грубо сказал Хохлов. Ну если хочешь, выходи за него замуж да и всё. Подумаешь, бином Ньютона. Да я сама не знаю, хочу я или нет. Ариш, сменив грубый тон на проникновенный, произнёс Хохлов. Ну мы же все знаем, что он сумасшедший. Ну хочешь замуж, выходи. Ну, чтобы никаких иллюзий, поняла? Каких иллюзий, Митя? А никаких. Выбрала психа, значит, будет у тебя муж псих. Всё равно ты его никогда не перевоспитаешь и нормальным не сделаешь. Превратишь свою квартиру в дурдом и будешь в нём жить со своим мужем-психом. Вот так. И никаких иллюзий. Тут она вдруг заплакала, и Хохлов совершенно не понял из-за чего. Ничего такого он ведь не сказал. Все вы мужики Сволочи и придурки, всхлипывала она. Да это понятно, подтвердил Хохлов, и она положила трубку. Ничего. До завтра, Возь замуж ещё не выйдет, а с утра он ей перезвонит, и они всё обсудят. Кузьи сделал ей предложение, подишь ты. Поднимаясь по лестнице, где третья ступень была откулота, а последняя торчала вверх, как неправильно выросший зуб первоклассника, Хохлов даже головой покрутил. «Эк, его разобрала, кузю-то!» Впрочем, удивляться нечему. Катька-зараза бросила его уже лет восемь назад. Но жизнь идет, нужно как-то устраиваться, так почему бы и не жениться ему на Арине Родиной? Никакая новая женщина за него уж наверняка не пойдет, а Аришка своя, и замуж никогда не ходила, самая подходящая для него партия. Рассуждая таким образом, Хохлов довел себя прям-таки до белого коления, и когда лавровский открыл дверь, уже пребывал в состоянии быка, который роет копытом землю и готов боднуть первого, кто попадётся ему на рога, хоть своего собрата быка, хоть матадора, хоть забор. Лавровский на пути был первым. А ты что? Спать что ли в полвосьмого ложишься? Как в голландском городе бюргеров? Меть ты что? И двор ни хрена не чищен, или у жильцов денег не хватает дворника нанять? «Митя, если не хватает, так я могу ссудить. Только на дворника и по карманам не тырить. Машину некуда поставить, твою мать!» «Дмитрий!» Громко перебила его излияние жена Лавровского Света, появляясь в тесной прихожей. «Я прошу тебя не выражаться. У нас дети». «Ах, пардон, пардон!» — вскричал Хохлов. «Прощение просим. Не доглядел. Ошибся. Больше не повторится». «Митька!» Миролюбиво сказал Лавровский. "Ну что ты иерепенишься? Поругался со своей и ладно. Мы-то ни в чём не виноваты?" Виноваты были все. И Лавровские с их детьми, и родители с их машиной, и Аринов с Кузей. "Ты останешься ночевать?" спросила Света. Голос был недовольный, и это тоже понятно. Кому охота суетиться? Организовывать спальное место, до полшестого прислушиваться к кухонным разговорам и звону стаканов, до полседьмого старательно зажмуривать глаза, когда гость лезет через большую комнату, где спят хозяева в туалет, а утром встать помятый, не выспавшийся, разбитый, быстренько ликвидировать на тесной кухне последствия возлияний, быстренько собрать детей в школу, сушить одежду муженьку, который сидит на краю тахтюшки в трусах, старо щитмутно и глаза и невыносимо воняет перегаром да и неизвестно, насколько гость прибыл, может на 3 дня, а может на неделю. По молодости бывало и так, что они по месяцам друг у друга ночевали, когда ссорились с жёнами и начинали жизнь заново. "Светик", провозгласил Хохлов. "Я всё понимаю, но деваться тебе некуда. Твой муж работает на меня?" и поэтому я тиран и самодур, и с подчиненными веду себя, как хочу. Сегодня я изволю у тебя ночевать, и ничего ты с этим поделать не можешь. — Какой я тебе подчиненный! — себе под нос пробормотал Лавровский. У него была особенная гордость. И этой гордости трудно было смириться с тем, что Хохлов платит ему деньги. Вот трудно и все тут. Наш Кузя сделал Арине Родионовне предложение сказал Хохлов, нагнулся и стал искать тапки под дубовной полкой. Вытащил серые от пыли и не стал надевать. Да ты что! изумилась повеселевшая Света. Ну и отлично. Они хорошая пара, и в конце концов ей замуж давно пора. Тут Лавровский и Хохлов одновременно вскрикнули, но разные. Лавровский у Коризнина вскрикнул: "Света!" А Хохлов: "Ну не за козью же!" Света, напротив, ответила обоим сразу. «А что Света? И почему не за Кузю? Ну, если разобраться, он ведь совершенно нормальный мужик. Очень даже хороший!» И она отправилась на кухню. «И если очень приглядеться, он отличный пацан!» Блеснул Хохлов знаниями русской поп-культуры. «Жениха хотела, вот и залетела лай-ла-ла-ла-лай!» -ла -ла -ла -лай. Света моментально вернулась из кухни. Вид у нее был совершенно счастливый. «Залетела? Арина залетела от Кузи?» «Это песня», — объяснил Хохлов. «Я пою! Ты что, не слышишь? Лай-лай-ла-ла-лай». Лай, ла, ла, лай». «Не залетела», — переспросила разочарованная Света. По хохловскому лицу она поняла, что ее надежды не сбылись, и вернулась обратно на кухню. «А откуда ты узнал?» — шепотом спросил Лавровский. Ну, что, Кузя, предложение сделал? От Родионовны? Откуда же ещё? Памятуя о няне великого поэта Пушкина, свою подругу Арину Родину, они звали, разумеется, Ариной Родионовной. Звали так уже лет, ну, 18, и всё это время сие шутка их смешила. Он мне тоже звонил, сообщил Лавровский. Он это кто? уточнил Хохолок. Тебе тоже звонил Арина? Наш девочка звонил тебе? Кузя звонил. С полчаса назад. Говорил загадками. Наверное, из-за того, что жениться собрался. Хохлов сел на диван. За тонкой дверкой и скрашенной под мореный дуб фанеры раздавались голоса. Девочка верещала «отдай», а мальчик монотонно повторял «не отдам, не ной». На кухне света гремела посудой, И слышимость была такая, как будто она накрывала стол прямо тут, на диване. Вот интересно, можно накрывать стол на диване. Лавровский походил по комнате, зачем-то выглянул в окно, поправил занавеску, вернулся и примостился рядом с Хохловым. А откуда у него могут быть деньги? А? Спросил он, и беспокойство самое настоящее, словно выпавший снег, вдруг покрыло всё его лицо и даже длинный нос или он гранты какие-то добыл? Кто-то был гранты? спросил Хохлов и зевнул. Я имею в виду Кузю. Да какие у него гранты, Дим? Ты же знаешь, чтобы гранты были, нужно на конференции ездить, в научных журналах печататься, умные речи произносить, с нужными людьми сходиться. А Кузя сидит всю жизнь над одной темой, да всё толкует про то, что кооператоры родину продали а раньше толковал, что коммунисты ее продали. «Ты что, забыл?» «Да я помню», — согласился Лавровский. «Но тогда откуда у него деньги?» «Какие деньги?» Полтинник к зарплате прибавили. Госдума приняла закон о поддержке молодых дарований вместе с поправкой, что отныне молодым дарованием считается каждый научный работник младше 85-ти. «Ты не ори», — попросил Лавровский, — и показал головой на кухонную дверь, за которой орудовала Света. — Ты же знаешь, как она болезненно относится. Света Лавровская очень переживала из-за того, что ее муж не выбился в олигархи или на худой конец в управляющие небольшой нефтяной или алмазодобывающей компании. — А чего ты пристал? — покорно зашептал Хохлов. — Какие у Кузи деньги, откуда? — Да я и сам не знаю, — признался Лавровский. Он мне сегодня 40 минут мозги парил, что у него теперь будет много денег. Может, он на ринины рассчитывает? Приваловские миллионы, провозгласил Хохлов, позабыв о конспирации. Миллионер женится на миллионерше, и состояния объединяются. Света выглянула из кухни. Какие миллионы? Вы о чём? Лавровский отвернулся. Я, сказал Хохлов. Я никак не могу сосчитать свои миллионы. Что-то много их стало, беда прямо. Вот-вот. Согласилась Света и скорбно поджала губы. Некоторые зарабатывают, а мой муж только на посылках бегает. Светик, да ладно тебе. Вон Хохлов как устроился, сам себе хозяин, и наниматель, и начальник. А ты? Ведь какие надежды подавал? Какие надежды? Хохлов уж был не рад, что затеял этот разговор. Не рад, что по минул дурацкий Приваловский миллионы, не рад, что приехал и бросил на помойке машину, а ещё ведь придётся здесь ночевать. Может, к матери поехать? Или к Родиона мне? Не бось примет, не выгонит же. В конце концов, он в кресле, кровати может спать, а она на диване или на раскладушке на кухне. Пожалуй, и. Пожалуй, эта мысль. За псевдодеревянной дверкой послышался звук плюхи. Потом была некоторая пауза, а после нее трубный рев. «Мама! Мама!» И еще голос, несколько встревоженный. «А я сколько раз тебе говорил, не лезь!» «Сколько раз я говорил, а ты все лезешь и лезешь!» Растрепанная девочка в фиолетовой юбочке и спущенных колготках вылетела из детской, как шикарно называлась в этой семье, боковая комнатушка. И пролетела мимо Хохлова с Лавровским. Мама, Влад дерётся. Он меня ударил. А я сколько раз тебе говорила, чтобы ты к нему не лезла. А я и не лезла. За что же тогда он тебя ударил? Я поиграть хочу, а он мне не даёт. Владик, закричала из кухни Света. Владик, пойди сюда немедленно. Ну чего, чего надо? Сказал не дам, значит не дам. И вообще, это мой компьютер. Владик, вы должны играть вместе. А зачем тогда мне компьютер купили? Зачем, а? Чтобы она играла? Это мой комп, и я на нём играю, когда хочу, а ей не дам. Я его выброшу этот ваш комп. Загремел Лавровский и поднялся с дивана. Хохлов потёр лицо. Это что за война на ночь глядя? Всем мне медленно спать. Да что я малолетка, что ли, чтобы спать в 9? Вот она пусть и ложится, а я не буду. Дети, вы должны играть вместе. Я не хочу с ним играть. Он дерётся. А что ты лезешь? Что она лезет, пап? Здравствуйте, дети. Громко сказал Хохлов, которому надоел концерт. Я пришёл к вам в гости. Девочка моментально повернулась к ним спиной. А Владик буркнул: "Здравствуйте". "Клара", строго сказала Света. "Немедленно поздоровайся с дядей Митей, как следует". "Не хочу". "Клара", Свет отставит её, попросил Хохлов. Ему было всё равно, поздоровалась с ним Клара или нет. У гора ж дело жекузю свататься к Родионавне. На 17 году знакомства Впрочем, Родионовна ещё молодая, младше их всех лет на 5, ну, может, на 4. Вот теперь они поженятся, и будет ещё одна счастливая пара вроде Лавровских. Кузя станет тянуть лямку, а она его пилить за то, что плохо тянет или тянет не в ту сторону. Впрочем, не будет Кузе ничего тянуть. Он привык жить так, как ему нравится, и Катька, зараза, когда-то сказала, что развелась с ним не потому, что он не может быть хорошим отцом и мужем. А потому что он не хочет, а это слишком обидно. Если Кузя станет обижать Арину Родину, он хохлов собственнаручно набьёт ему физиономию. И что от этого изменится? Ничего не изменится ровным счётом, и это тоже очень обидно. Чай готов, провозгласила Света. Митя, тебе чёрный или зелёный? Хохлов хотел есть и, следовательно, не хотел ни черного, ни зеленого чаю, но делать было нечего, и он сказал, что хочет черного. На тесной кухоньке было не уместиться, да еще вместе с гостем, а накрыто было именно там, и некоторое время все переезжали в большую комнату, двигались в стол, освобождали его от газет, телефонных счетов и случайных бумажек, под которыми вдруг обнаружился журнал «Женская прелесть». Хохлов, знавший по опыту, что чай дадут еще не скоро, углубился в прелесть и вычитал там, что звезда экрана Елена Прошкина каждое утро купается в своём личном бассейне, гуляет босиком по своему личному саду, даже когда он засыпан снегом, ест только французскую говядину, которую специально для неё выращивают в Нормандии и присылают специальным самолётом почти парную, и запивает её только итальянским вином которые специально для звезды доставляют из Италии тоже специальным самолётом, чтобы вино не взбалтывалось и не выпадало в осадок. "Ишь ты!" удивился Хохлов. Ему казалось, что в здравом уме и твёрдой памяти никак невозможно проделывать такие штуки, какие проделывала Елена Прошкина. А потому он был уверен, что всё написанное в раннё от первого до последнего слова Просто в отечестве в наше время стало модно быть звездой по западному образцу. Что там у нас до нового образца? Ну вот, это самое вино из Бургундии, виски из Шотландии, личный бассейн, личный самолёт, личный замок на берегу Лары или ладно уж, в Монако. Какой-нибудь смутный и трудно формулируемый порок, например, страсть к шубам из меха шимпанзе или разведение платоядных цветов. Экзотическое увлечение что-то вроде прыжков с парашютом или полётов на параплане, но не применно с горы Монблан. Ну, ещё повиняться в православной церкви Иерусалима или принять католичество, и тогда уж в соборе Святого Петра в Риме. Так, что там ещё? Ну, подружиться с Пьером Корденом, разумеется, чтоб как Майя Плисецкая. Можно ещё с этими двумя. Как же их? С Дольчи и Габаной и заказывать у них наряды, такие, чтобы на спине бриллиантами была выложена надпись русскими буквами «Герман плюс Роза», в том случае, если звезду зовут Розой или Германом. Ну и еще парк раритетных автомобилей, пары эскизов Ван Гога на даче, а между Ван Гогами фотография самой звезды в вечернем туалете с Джорджем Бушем под ручку. Шестисотые. Рублёвка и добротные английские костюмы давно устарели, что вы ей богу. А мо что ну его? Этот чай. Позвонить Радионовне, да и ехать прямо к ней. А воз приютит, не выгонит. Да, а если там Кузя, ну, на правах жениха, тогда придётся к Голчёнку возвращаться. Да и наплевать всё, лучше, чем здесь. О чём он думал, когда поехал к Лавровскому? Клара, давай сахар. Владик, а ты подай дяде Мите чашку. Дети, прекратите. Мама, она на меня плюнула. Вот сколько раз я просила его не покупать детям компьютер, в сердцах сказала Света. Сколько раз? Нет, он всё-таки купил и приволок. И теперь из-за этого у нас сплошные ссоры и драки. За детьми смотреть надо. Вот и смотрел бы. Что ж, не смотришь. Свет, я на работу хожу, и я хожу. Все люди ходят на работу. И что в этом такого? Мить. Ну вот ты подумай. Сколько он денег угрохал на компьютер, почти штуку. Приволок, и теперь они по очереди сидят и стреляют. Но ну, ничегошеньки больше не делают, и ничегошеньки их не интересует. Дала книжку прочитать. Так Владик её бросил. Дала другую, так он и ту бросил. Поздно сейчас давать, философски заметил Хохлов. Надо было давать, когда они ещё читать не умели. А вось потихонечку и привыкли бы. А сейчас зачем она им книжка-то? По башке друг друга лупить, а больше и не зачем. Вот-вот, согласилась Света, не уловив никакого подвоха. И лупят, представляешь? А в школе мне говорят, что он в классе самый безграмотный. Клары, неси сахар. Владик, подай дяде Мите чашку. Дим, а тебе особые приглашения нужны? Хохлова всегда интересовало, что это за особое приглашение такое, и никогда он не мог этого понять. Ладно бы, если бы всех зазывали какими-то обыкновенными приглашениями, а одному требовалось особое. Но ведь всех приглашают одинаково? Он придвинулся к столу, взял из рук Владика чашку, с которой тот стоял столбом, очевидно позабыв, кому он должен её отдать, и пристроил её на блюдце. Чай свежий, объявила Света. Утром заваривала перед работой. Хохлов вздохнул, налил себе полчашки заварки и добавил кипятку. Чай вышел холодный и невкусный. Мам, я не буду с ним рядом сидеть, он мне на голову сахар сыплет. Клара пересядь к папе. Всё из-за проклятого компьютера. Я его в спальню заберу, пригрозил отец семейства, и без моего разрешения к нему никто не подойдёт. Не надо было эту дрянь вообще в дом тащить. И столько денег за него отдал, лучше бы на отпуск оставил. Свет, отстань. Да что отстань? У мамы больше года не были, и денег нет, чтобы поехать. Да есть у нас деньги, чтобы к твоей маме ехать. Лавровскому было неудобно, и время от времени он искоса взглядывал на Хохлова, как бы извиняясь. Тот хлебал коричневую жидкость и делал вид, что ничего не замечает. Ты мне комп подарил. Встрял сын Владик. Значит, он мой и есть. И ты право не имеешь забирать его в спальню. Если вы будете из-за него драться, заберу. А я тогда из дома убегу. Владик, ну что ты болтаешь? Митя, может, ты поесть хочешь? А я даже не предложила. Нет, испуганно сказал Хохлов. Не хочу. Света посмотрела на него, как будто в раздумье. А ты что приехал? Вдруг спросила она. С Галкой поругался. Галка села на заборе, произнес Хохлов, которого весь вечер тянуло на цитаты, и сказал ребятам Боря просто так. Ты бы женился на ней, посоветовал Лавровский добродушно. Жили бы, как все люди. А то, что они недели, так вы в ссоре. Не хочу я, как люди, еще больше перепугался Хохлов. Что хорошего-то? А бобылем лучше, мягко сказала Света. Почему-то, если разговоры заходили о женитьбе, неважно о какой именно, даже такой несостоятельный, как его женить бы на голчёнке или кузина на Родионавне, все друзья и подруги приходили в необыкновенно лирическое состояние, смотрели добрыми глазами и говорили добрыми голосами. Вот этого хохлов решительно не понимал. Жить, как все люди, это значит поминутно выражать друг другу неудовольствие. Поминутно раздражаться из-за мелочей, поминутно разнимать дерущихся детей и мечтать вырваться хоть на денёк на рыбалку или к подруге с ночёвкой. Не хотел он такой жизни, не нравилась она ему. Если хочешь, давай я ей позвоню, Мить. И вы помиритесь. Ну я же всё про вас знаю. Вы же жить друг без друга не можете и ругаетесь поэтому. Тут Света ни с того, ни с сего прислонилась к Лавровскому плечом. И даже как будто нежно потёрлась. Тот слегка потрепал её по затылку и отстранился. Ему было неловко, и Хохлов отлично понимал, от чего ему неловко. Позвонить Мить. И она даже приподнялась, чтобы бежать к телефону и мирить Хохлова с его подругой. Это было интересно. Гораздо интереснее, чем разбирать домашние дрязги и накрывать на стол. Боже сохрани сказал Хохлов и допил невкусный чай. В животе куда-то пролился, как-то скорбно засосало и показалось, что это ветер за свистел. Всё-таки Хохлов не ел с самого утра, да и на завтрак ничего вкусного не было. Голчонок клянилась готовить, и Хохлов, как правило, довольствовался невообразительным мусором, состоящим из фруктовых очистков, отходов от обмолота злаковых и изюмной крошки который скрипело на зубах как песок. Мусор продавался за деньги и назывался мюсли. Фу, какое слово противное, тоже скрипящее на зубах. Ну ладно, бойцы, сказал Хохлов и поднялся. Вы тут допивайте, спасибо вам за любовь, за ласку, а я поехал. Ты разве ночевать не будешь? обрадованно спросила Света. Нет. Я тебя провожу. Решительно сказал Лавровский. И зря ты мить оставался бы. Куда ты пойдёшь его провожать? Десятый час. Он что, маленький? Не дойдёт до своей машины, что ли? Свету, гоманись, я на 5 минут выйду и вернусь. Она посмотрела на одного, потом на другого и поджала губы. У вас какие-то тайны? Нет у нас никаких тайн. Ты лучше детей спать положи, а я через 5 минут приду. Она помолчала и сказала: Тогда мусор захвати. У дверей пакет, на кухне пакет, и я ещё сейчас из ведра достану. Свет, я завтра мусор вынесу. Завтра ты на работу уедешь, и я опять всё попру сама. Знаю я, как ты завтра вынесешь. Давай, бери пакеты и иди. Мама, он мне в чай соль насыпал. Мама! В дурдом, сказал Лавровский и пошёл на кухню за мусором. Хохлов быстро обувался. Но что ни говори, Жениться по любви не может ни один, ни один король. Ну вот, например, Лавровский. Женился по безусловной и пламенной любви. Они даже встретились очень романтично, как в кино 70-х, то ли на выставке картин, то ли на симфоническом концерте. Нет, кажется, на выставке, потому что Лавровский всегда очень хорошо рисовал, подавал большие надежды и в этом отношении тоже. И однажды расписал сказочными картинами стены в студенческой столовой, за что получил повышенный общественный бал от деканата. Они встретились, и случилась у них любовь, как всё в том же кино. Светкова была похожа на всех тогдашних героинь: ходенькая, большие глаза, стриженная под Мирей Матье, носила джинсы и водолазки, чудесно пела, чудесно играла на гитаре и смеялась нежным, заразительным смехом. На Лавровского она смотрела снизу вверх, как будто обожала глазами, и внутри её зрачков горели ласковые золотистые искры. Он покупал ей осенние лохматые астры, и на Подольской электричке они ехали в Царицыно и гуляли там меж старинных развалин, и она прятала лицо в свои лохматые астры, и когда поднимала голову, отсвет от цветов ложился ей на щёки. По пруду уплыл желтый лист, в высоком и холодном небе стояли редкие облака, и вся жизнь еще только начиналась. Хохлов был уверен, что эти-то уж точно сохранят любовь навсегда, именно такую, как в кино, и этот царицинский парк словно являлся гарантией того, что все будет хорошо. Жизнь началась и продолжалась и продолжается до сих пор, только все изменилось так же непоправимо и однозначно, как непоправимо и однозначно было то, что юность больше никогда не вернется. Надежды не оправдались. Лавровский подвел, и Царицынский парк подвел тоже. Грянула революция, 91-й год пришел и смел все, что было до него, а щенят, только что окончивших институты, таких как Хохлов, Лавровский, Кузя и Димон Пилюгин, четвертый из их студенческой компании, и вовсе не пощадил. Они кинулись в рассыпную, продолжая твердить друг другу, что их дружба навсегда, что уходит бригантина от причала, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, что они сильнее, и они смогут. Но ну и на самом деле, по большому-то счету, смогли. Никто из них не умер, не погиб в 93-м у Белого дома, хотя все туда бегали и изо всех сил лезли на рожон, не спился, не стал законченным наркоманом или бандитом. Все потихоньку гребут и выгребают против течения, может, кроме Кузи, который всегда жил только в соответствии со своими законами, единственными, которые почитал разумными. Лавровскому оказалось труднее всех, потому что он был художественно одарен, а такой дар не нужен в эпоху перемен, как все привыкли называть то смутное время, в котором жили. После института он некоторое время побыл военным инженером, но натура художника бунтовала против ограничений. Когда всё по уставу, да и армия начала разваливаться так стремительно, что никто не успевал подбирать куски и латать дыры. Из армии пришлось уйти, и наступили тяжёлые и голодные времена. Лавровский пошёл было торговать на биржу, тогда все ходили на биржу и чем-то там торговали, но немного опоздал. В то время, когда он влился в армию торговцев воздухом, все сливки уже были сняты, поделены и частично проедены, и вложены в малиновые пиджаки и пригнанные из Германии мерины, вошедшие в моду. Что-то он заработал, конечно, и пиджак себе завёл, не малиновый, но зато в полоску, и машину купил, и научился кататься на горных лыжах и поехал на курорт. Света осталась в Москве, Владк был ещё мал, с кем его оставишь? Там на курорте Лавровский познакомился с разными отчаянными парнями и длинноволосыми девушками, каких никогда не видел раньше в прежней жизни. Девушки водили машины, катались на лыжах, курили длинные коричневые пахитоски со странным английским словом на пачке, на отечественной манере, но звучало как море. С этим самым морем в зубах Шикарные, как картинки из иностранных журналов, с кольцами в ушах и блёстками на веках и щеках, они сидели на открытых верандах высокогорных отелей, пили коньяк, хохотали и встряхивали волосами, и в их хохоте и встряхивании было нечто недоступное, порочное и очень притягательное. Лавровского они будоражили Как подростка в будоражит и страдны звёзды, отделённые от внешнего мира прочным, словно алмаз стеклом телевизионного экрана. Он стал плохо спать, просыпался в испарении, был разбит, раздавлен и катался из рук вон плохо. Митька, сказал он однажды Хохлову, который тоже тогда потащился с ним на курорт. Ты понимаешь, Митька? Нет, ответил прозаический Хохлов который на прекрасных одолисок не обращал никакого внимания и только и делал, что катался, и все время по черным и красным трассам. — Как же так, Митька? Нам ведь уже скоро по двадцать семь стукнет, а мы не видели никакой жизни. — Никакой, ты пойми! В глазах у Лавровского была тоска, настоянная на местном французском коньяке и русском комплексе собственной неполноценности. Какой жизни мы не видели? Ты пойми, Митька, продолжал убиваться Лавровский. Нам даже нечего предложить, чтобы хоть одна из них нас оценила. Тут как раз одна из них проходила мимо. И белоснежный лыжный костюм, какого невозможно было достать в Москве, сиял на солнце, и тёмные очки сияли, и волосы летели по ветру, и лыжи за ней нёс какой-то верный паж писанный рекламный красавец, и тревожный запах её духов будоражил ноздри и мозг раздражал, соблазнял. Кто нас должен оценить, осведомился хохлов, который прикидывал съехать ещё раз или переключиться на горячий грог и глиндвейн. Вот эти, что ли? И он непочтительно щетинистым русопятым подбородком указал на неё, ту, что не просто проходила мимо то, что нёс по волнам волшебный и волнующий ветер, другой прекрасный и необыкновенный жизни. На них известно, как производить впечатление. Продолжал приземлённых охотлов нагнулся и стал расстёгивать крепление. И вполне известно, что им можно предложить: зелёных побольше, желательно несколько кило, и твоё дело в шляпе. Некоторое время можно не беспокоиться, пока зелёные не пойдут на убыль. Ты будешь производить на неё самые светлые впечатления, как дедушка Ленин на молодых коммунистов. А что, ты хочешь попробовать? Лавровский ничему не поверил. Ни подбородку презрительно выпеченному в сторону волшебницы, ни гадким словам не поверил и всё тут. Он стал их рисовать, этих красавиц словно сошедших или нет, вспархнувших со страниц залетных американских журналов, которые в пору их молодости попадали в 314-ю физическую аудиторию. Их в то время под полой приносил кто-то из студентов, у которого друг был сыном торгпреда или подруга-дочка и депкурьера, что-то в этом роде. Лавровский рисовал их день за днем, осунулся и пожелтел, но снискал к себе внимание со стороны одной из них. Она скучала без своего миллионщика, и Лавровский, эдакий Чайльд-Гарольд, привлек ее непостоянный и капризный интерес. Грянул роман. Да еще как грянул! Горные вершины содрогнулись, лавины покатились и накрыли долины, солнце повернуло вспять, и вместо того, чтобы падать за горы, стало падать вверх, вверх, все время вверх. Света в ее джинсиках, С причёской под Мирой Матье, больших глаз и любившей песенку про бригантину, что поднимает паруса, была забыта начисто. Забыт был также маленький Владик, и все их заботы стали казаться мелкими и пустяковыми, мещанскими и глупыми по сравнению с той любовью, которая накрыла мужа и отца. Какие там мечты о квартире, пусть однокомнатной, но зато своей. Какая к чёрту разница, что именно сказал на совещании Петрунько и что ему ответила на это язва Панкратова. Что ему, Лавровскому, может быть за дело до вредной директрисы детского сада, которая вымогала взятку и непременно портьерами для актового зала. Всепоглощающая, вселенская, вертервская страсть продолжалась дней 5. Вот как много Занудный Хохлов прогнозировал окончание романа через три дня и просчитался. Лавровский ничего не замечал. Целые дни он проводил в постели, нежея и лаская свою волшебную возлюбленную. Он все пел ей колыбельные песенки, укачивал на руках, баюкал и прижимал к сердцу, которое все время нестерпимо болело от любви. Потом ей на мобильный телефон позвонил ее миллионщик. Она в два часа собралась и уехала, как и не было ее. Лавровский, оглушенный и свалившийся на него бедой, даже толком не понял, что произошло. Он растерянно усаживал ее в такси и заглядывал в глаза, жалобно, как собака, которую собираются топить. И она, собака, понимает, что вот эта рука, вот эта самая обожаемая, знакомо пахнущая, единственная в мире рука, самая верная и сильная, самая необходимая на свете сейчас убьёт её. Понимает, но ничего не может поделать, потому что любовь сильнее инстинкта самосохранения. Утонуть можно, а убежать нельзя. Куда побежишь, когда жизнь есть только вблизи этой руки, а всё остальное мученическая мука. Димасик, деловито сказала ему волшебница, счастье и смысл его жизни. Ты смотри, в Москве не вздумай меня искать, или боже тебя сохрани, звонить. Ты же у нас мальчик того, э, -э романтический. Вавасик тебя тогда убьёт. И всё, понимаешь? Понимаешь, Димасик? Лавровский тупо кивнул. Ну вот. Ну вот и умница. Проще бетало, чертовница. Ты же хороший мальчик, да? Все мальчики любят своих девочек, да? Но когда приходит время, они своим девочкам не мешают, не ищут их, не пристают. Димась, а ты телефончик мой знаешь? Нет, сказал Лавровский. Откуда? Ты же мне его не давала. И не надо. И правильно, что не дала. Она уже уселась в машину, расправила складки диковинной белой шубки, подняла на лоб очки и пробормотала себе под нос: "Да ладно, не беда, прилечу в Москву, поменяю, в первый раз, что ли". Потом повернулась к распахнутой двери, у которой напыточным огне горел несчастный Лавровский, и почмокла губами в воздухе, посылая поцелуй: "Димасик, пока. Я тебя очень люблю". Потянула дверь. Прихлопнула, и такси тронулось, увозя её в сиянии зимнего дня, в сверкании снегов, в шуршании лыж и весёлом гомоне незнакомых языков. Укатило краль это. Спросил подошедший прозаичный, как двухгривенный хохлов. Ну, поздравляю тебя. А? переспросил Лавровский. В голове у него шумело, и видел он плохо. «Поздравляю тебя, Шарик!» — громко сказал Хохлов. «Ты балбес! Ну, пошли, что ли?» И он увел несчастного в ресторан, и оставшиеся три дня они безостановочно пили водку, коньяк, шнапс и граппу. И потом Хохлов еще заплатил астрономическую сумму за тот коньяк, который Димасик и его волшебница пили в номере. И это было так ужасно, так отвратительно, так гадко! Что Лавровский решил было покончить с собой, но не покончил. А как же Светка с Владиком? Что они станут делать, если он покончит с собой? Как они будут жить? Они же не приспособленные. Владик-малыш, а Светка любит песню про бригантину, носит свитера с высоким горлом и искренне считает, что делает полезное дело в том самом неи где с понедельника по пятницу рисуют на Кульмени линии, разве же оставишь их таких э слабых и безозащитных? И Лавровский не покончил с собой. Вернувшись, он пожил у Хохловыча с недельку, отговариваясь тем, что отпуск себе продлил, потому что там на курорте сильно простудился. Ты осторожнее, Дим, кричала в трубку Света, не подозревая о том, что муж сидит на Хохловском диване. Смотри, не доводи дело до пневмонии. А Хохлов? Он улетел? Лавровский соглашался, что улетел и бросил тебя одного ужасалась Света. С температурой годы шли, грянул и прошёл ещё один роман, на этот раз с какой-то биржевой маклершей. Лавровский всё ещё торговал на бирже воздухом. Потом и маклерша куда-то делась, а у Светы родился второй ребёнок. И опять началось всё сначала мечта о квартире, пусть и двухкомнатной, но зато своей. В ванной запах пелёнок и детского мыла, бутылочки в холодильнике, соски в турке, для стерильности прикрытые марлейцы. Фруктовые пюре абсолютно поносного цвета и выходные походы за подгузниками. Лавровский всё пытался рисовать, теперь уже своих детей, всё мечтал, что станет художником настоящим, востребованным таким, что британская королева именно ему закажет свой портрет в годовщину коронации. Какое-то время он ещё поработал на бирже, потом перешёл в рекламное агентство и даже нарисовал там один плакат, который разместили на кольцевой автодороге. На плакате была изображена красавица, чем-то напоминавшая ту самую первую волшебницу, что потрясла его воображение когда-то давным-давно. Красавица держала на ручнике каравай, который, если присмотреться, оказывался не корова ем, а машиной, а рушник автомобильной дорогой. Поперёк красавиццового живота шла надпись: "Столько-то лет дорожные отрасли". Потом выяснилось, что одно дело рисовать под настроение, и совершенно другое рисовать под заказ. И тут уж выбирать решительно не приходится, что приказали то и рисуй. Красавицу так красавицу, йогурт так йогурт. Фен для волос, значит фен, а может кастрюлю или журнал бухучёт. Какая разница? Лавровский маялся, рисовал плохо и из-под палки мечтал о свободе и вольном ветре, о дальних странствиях, горных вершинах, грозе над океаном и понимал, что такую свободу, о которой он мечтает, могут дать только деньги. Очень много денег, целые кучи и желательно долларов. А добывать их Он не умел. К тому времени хохлов со своей фирмой окреп и встал на ноги настолько, что завёл собственный офис и несколько сотрудников. Поэтому, когда у Лавровского кончились силы рисовать йогурты и журнал бухучёт, Митя взял Диму на работу. Позабытой всеми бабушка неожиданно умерла и оставила Лавровскому в наследство квартиру в Москве, крошечную и очень неудобную в старом доме нависшим над третьим транспортным кольцом, по которому день и ночь шли машины. Квартиру продали, приложили скудные сбережения и купили жильё в Наукограде, где когда-то учились в институте. По московским меркам квартира была дёшева и прилично: три комнаты в хрущёвском доме спальня, гостиная и детская. Вот как, и главное своя. Своя. И стало понятно, что это всё Больше ничего не будет и ждать, особенно нечего. Жизнь удалась. Поэтому Хохлов, который был гораздо менее талантлив и гораздо более занят, чем Лавровский, очень ему сочувствовал и отлично понимал, почему тот морозной декабрьской ночью тащится его провожать. Ну и пусть провожает. Ничего в этом такого нет. Вдвоём они собрали мусорные мешки, некоторое время потолкались в теснотище крохотной прихожей, и вывалились на лестницу. Они не разговаривали друг с другом и заговорили только когда вышли из подъезда, удалились на подобающее расстояние, их Ахлов закурил. Позвонить мне надо, сказала Лавровский виновато. Ты понял, да? Да что тут непонятного? А ты ночевать хотел, Мить? Да ладно. Ну я оставался бы. Чего ты ушёл-то? Да что я буду вам мешать? Ничего ты не мешаешь, я знаю. Лавровский приостановился, доставая из нагрудного кармана телефон. "Ты не поверишь", сказал он, высвободив мобильник и нежно прижав его к груди. "Живу как шпион. Всё время помню, что звонок нужно стереть, что смски тоже надо стереть, компьютер не забыть проверить, чтобы там всё, ну, нормально всё было. Прямо как собака сторожевая". Коokhlov пожал плечами. Хорошо тебе, ты не женатый, продолжал Лавровский, внимательно следя за лицом друга. Ему хотелось, чтобы его не только не осуждали, но ещё и поддерживали. Без поддержки он никак не мог, ну никак. "Да, хорошо", согласился Хохлов и в 145-тый раз за вечер сказал себе, что никогда не женится. В первый раз он сказал себе это, когда приехал домой и застал у себя в квартире Голчёнка и её маму Тамару Германовну. «Нет, Мить, ну скажи, как жить?» «Ну как, ей-богу, жить, а?» «Светка страдает, что денег мало, дети дерутся, я на работе все время. Ну как тут не...» «Не трахнуть кого-нибудь?» — подхватил Хохлов. «Ясное дело, с ума сойдешь, не трахнувши. Зря ты так, Митька. А чего ты ко мне лезешь? Чего ты стонешь? Нравится так, ну и живи, как тебе нравится». Хохлов приостановился, «А что ты?» Зажал сигарету в зубах и на манер заботливой мамаши поправил на лавровском клетчатый шарфик. Вторая рука у него была занята мусорным пакетом. «Давай продолжай, Дима. Все у тебя отлично. А СМС-ку стереть много ума не надо. Ты че, Хохлов? Че напал-то на меня? А ты вспомни, как на Светке женился. Как ты ее на руках носил, портреты рисовал и обещания обещал. Да когда это было?» И что тут такого-то? Все так живут и ничего. Все пусть живут как хотят, выговорил Хохлов, как в лицо плюнул. А ты, мой друг. И я этих ваших финтифлюшек не понимаю. Не понимаю я всё тут. Да должна же у меня быть в жизни хоть какая-то радость. Должна или нет? Или я только вкалывать обязан и всё в дом тащить? Должна, сказал Хохлов и поставил на снег мусорный мешок. И если твоя радость только в том и состоит, чтобы налево бегать. Плохой ты мужик, Дима. Друг, может, и хороший, а мужик плохой. Но надоело тебе всё? Так разводись ты с ней. Разводись. Легко сказать. А дети? А квартира? На квартиру плевать, заработаешь. Ты же мужик. Детей поделите. Будешь деньги давать и с пятницы по воскресенье к себе их забирать. Да сколько на это денег нужно? Кохлов вдруг словно увидел себя со стороны. Вот стоят они, оба два, посреди пустынного заснеженного двора, где дремлют уставшие за день машины, и свет единственного фонаря голубыми полосами ложится на снег, а за полосами темнота и глухомань, как будто там за границей жидкого света сразу начинается тайга и бурелом. Вот стоят они, оба два, курят и базар это вечным. Ни с того, ни с сего базарят, просто так, потому что вожа жа под хвост попала, и настроение дурацкое. Потому что вечер сегодня такой, и они обижаются друг на друга всерьёз, и в эту минуту всерьёз уверены, что эти их дурацкие разговоры могут что-то изменить, улучшить, повернуть в другую сторону. Да разве можно хоть что-то изменить? Лавровский всё ещё продолжал бормотать что-то оправдательное, Такое, что, по его мнению, могло бы убедить Хохлова, будто живёт он правильно и должна же у него быть в жизни радость. Их Хохлову стало его жалко и стыдно за себя и за свой морализаторский тон. В конце концов, что он сам знает о жизни? Ничего, ровным счётом ничего. Но знает, как деньги заработать, да и то так в известных пределах, а больше? Что же? Дим, ты меня того перебил он маявшегося Лавровского, кинул в снег сигарету и наступил на неё. Огонёк потух. Ты меня извини, вот чего. Понесло меня тебя учить, а это всё ерунда. Да, но ты меня не осуждаешь? Да кто я такой, чтобы тебя осуждать? Значит, всё-таки осуждаешь. Тут хохлов опять обозлился, хотя только что решил было проявить христианскую терпимость. «Да какая тебе разница, осуждаю, не осуждаю? Ты живи, как тебе надо. А я-то при чем?» Он обошел свою машину, слегка присыпанную снегом, размахнулся и метнул мешок в мусорный контейнер, как в баскетбольную корзину. Зачем-то отряхнул перчатки, похлопав в ладоши и полез в машину. Лавровский метать не стал, подошел поближе и опустил пакеты культурно. «Ну, бывай, Дима, Промерзшее сидение через джинсы обожгло ухохловский зад, можно сказать, насквозь пронзило. И кто это любит русскую зиму? Мать ее так и эдак. Кто это ждет, не дождется первого снега, первого морозца, зимних забав, катания на санях и тройках? В машину сесть невозможно, ибо процедура эта все время напоминает душераздирающую сцену замерзания во льдах из кинофильма «Красная палатка». Ехать тоже почти невозможно. Ибо купленные за бешеные деньги иностранные реактивы превращают дорогу в поток из жидкой и скользкой грязи, которая летит в стёкла и виснет пудовыми наростами на бамперах. Ходить тоже никак нельзя, потому что Москва, как всем известно, порт пяти морей. Ещё по совместтельству является розой всех ветров, и сырой промозглый подлый ветер пробирает до коренных зубов которые тут же начинают стучать так, что из них выпадают все пломбы. Да и сколько ужасно, как же ходить-то. Реактив летят на куртки и ботинки, и ничем их потом не возьмёшь, ни стиркой, ни химчисткой. Под ногами лёд, с крыш течёт, в лицо ветер. В транспорте давка гораздо плотнее летней, потому что из-за толстенных зимних одежд люди сильно прибавляют в объёме. Вот уж зимушка-зима, белая берёза под моим окном. Кто тут у нас последний в очереди на зимние забавы и катание на тройках? Мить, если Светка будет спрашивать, так ты ей скажи, что я с тобой заговорился, ну и не сразу домой вернулся. Ладно. Мить, и если чего узнаешь про Кусю, сообщи мне. Меня Светка по едам съест, если у него деньги заведутся, а у нас нет. Ладно. И если всё, я поехал. Объявил Хохлов. Бывай. И на работу завтра не опаздывай, понял? Иди ты нафиг. Хохлов захлопнул дверцу и потихонечку тронул машину. В заледеневшем зеркале заднего вида маячил силуэт Лавровского с трубкой, прижатый к куху. Уже дозвонился, наверное. Щебечет. Хохлов вырулил на пустынную улицу, под тот же самый школьный фонарь и некоторое время постоял в раздумье, куда повернуть. Направо поедешь к дому Иголчёнку приедешь, налево поедешь к Радионовым не попадёшь. Что лучше: Голчёнок в страданиях или Радионов на скузей в любви? А, наплевать на всё. И он решительно повернул налево в сторону центральной площади их крохотного городишки, который долго боролся за почётное звание Наукоград, получил его и по этому поводу на площади поставили несколько круглых фонарей, долженствующих придать новоиспеченному наукограду весьма европейский и даже щегольской вид. Некоторое время местные подростки сидели под фонарями на корточках, курили и шикарно матерились. Девчонки сладко и обморочно повизгивали, а потом фонари им надоели, и они их побили. А остался единственный рядом с памятником. В советские времена наука град отличался известным франдёрством, как все такого рода городишки, где были собраны научные институты и высокотехнологичные предприятия. В дом культуры наезжали опальный музыкант Растрапович, опальный художник Глузунов и опальный певец Высоцкий. Позднее были замечены Макаревич и Грибенщиков, и ещё группа крематорий на заднем плане. Из-за фрондиёрства учёных памятника Ленину на центральной площади не было, а возвышался памятник Цэлковскому. Калужский мыслитель на постаменте был представлен с Палиным в сюртуке и каменных ботинках не по росту. К ботинкам скульптор приделал миниатюрную космическую ракету, какими их рисуют в детском саду к ко дню космонавтики. И казалось, что Исполин собирается раздавить ракету как мелкую букашку. Студенты института общей и прикладной физики, где учились Хохлов и его компания, соблюдая традиции, в день выпускных экзаменов лезли на постаменты, выдружали на голову из Палинского Константина Эдуардовича бумажный цилиндр. Милиция тоже соблюдает традиции, делала вид, что пытается всех хулиганов переловить и посадить в обезьянник. Их хулиганы натурально боялись и прятались в ближайших подворотнях. Целая жизнь прошла с тех пор, как Димон Пилюгин, стоя на плечах у Хохлова, пытался дотянуться до головы Циолковского, и Кузя снизу тревожно гудел, что их сейчас всех заметут, и нервически оглядывался по сторонам, а Лавровский стоял на Атасе на повороте с улицы Маяковского, потому что всем доподлинно было известно, что менты приедут именно с той стороны. Наверное, лет через пять Хохлов, проезжая по площади Циолковского, Вдруг сообразил, что на улице Маяковского одностороннее движение. И менты должны были нагрянуть ровно с противоположной стороны, как тогда и нагрянули. Арина жила в старом сталинском доме, выходящим окнами в аккуратную макушку памятника. Их Ахлов, когда помогал ей зубрить билеты по химии, видел в окошке, как голуби удобно устраиваются на голове Цэлковского и производят на ней всякие непотребства. «Плохо быть памятником!» — рассеянно думал он тогда, толкуя Арине провалентности и моли. «Каждый голубь может на тебя...» Тут Хохлов засмеялся, въехал в арку, задрал голову и посмотрел на окна. Свет горел, значит, она еще не спит. Ну и отлично, а на Кузю плевать. Хохлов сильно замерз, и есть ему хотелось. «Хохлов» — это не так. И он даже пританцовывал от нетерпения, когда женский голос, показавшийся очень далёким, тревожно спросил за дверью: "Кто?" "Ариша, это я, Хохлов. Открывай, давай". Загремели замки, лязгнули засовы, зазвенели ключи. "А что вы думаете? Приходится запираться, мало ли случаев. Известно, когда дверь приоткрылась на цепочку, и в проёме показался блестящий глаз". "Ты что?" спросил Хохлов грубо. Открывай. Своих не узнаешь. Не иначе у неё Кузя. У неё Кузя, и они оба голые. Дверь закрылась и через секунду распахнулась вновь. Митя, Вася вновь отрекомендовался их охолов и протиснулся мимо неё в квартиру. Соша, Иродёновна, у тебя есть еда и питьё. А лучше и той и другой вместе. Он снял ботинки и во второй раз за вечер стал шарить в чужой прихожей в поисках тапочек. — Ну, хоть что-нибудь у тебя есть? — Котлеты есть, — призналась Родионовна. — Картошка жареная. Будешь? — Все буду, только быстро и очень много. Она вдруг повеселела, как будто он сказал ей комплимент. — На ночь есть вредно. Она подсунула ему тапки и подтолкнула в спину в сторону ванной. — Руки мои, проходи. — Что, и маленький, что ли? Для порядка взмутился Хохлов. Зачем я руки должен мыть? В крохотной ванной было тепло, и пахло то ли шампунем, то ли ещё чем-то очень женским и всегда немного волнующим. Глядя на себя в зеркало, Хохлов вымыл красные от мороза руки крохотным кусочком прозрачного глицеринового мыла с какими-то цветами внутри. Понюхал мокрую ладонь, пахло тоже цветами, старательно вытер Потом пригладил сбоку волосы, которые странно торчали, и ещё посмотрел на себя в профиль, сильно втянув живот. Вот так, с отянутым животом, он себе, пожалуй, даже нравится. Пожалуй, так он вполне может произвести впечатление. И очень даже положительное впечатление он может произвести на кого-нибудь. Только вот на кого? Никого, кроме Арины Родионовны, по близости не наблюдалось. Он вышел из ванной и некоторое время ещё помнил о том, что должен втягивать живот, чтобы произвести это самое впечатление, но увидел картошку с мясом и позабыл. Картошка была горячая и дымилась. Котлеты шкварчали на сковородке, дух шёл у поительный. Хохлов сел за стол, взял кусок хлеба, посолил его и затолкал в рот. Я ж тебе кладу уже. Не могу сказал Хохлов, с набитым ртом: "Сейчас умру от голода". Она поставила перед ним громадную тарелку полную еды и сбоку ещё примостила два огурчика, крепеньких, солёненьких, и ещё посыпала гору какой-то травкой, от чего запах стал совсем уж невозможный. Их Хохлов схватил вилку и стал есть. И глаза у него сделались бессмысленные. "Где ты так огладал? Целый день не ел?" Что так? Поел бы. Нет-то было. Слушай, Ариш, а выпить есть? Она удивилась. Хохлов никогда не ездил за рулём подвыпив. Такое у него было железное правило. А как ты поедешь? Я не поеду. Он дожевал огурец и схватил второй. Пусти теперь ночевать, хозяйка. Сами мы не местные. Нас в поезде ограбили. Вот справка. Мить, ты что? С Галей поссорился. "Какие все чёрт возьми проникновенные", сказал Хохлов вполне добродушно. Он всегда становился добродушным во время и особенно после ужина, добродушным и сонным. "Ну поссорился и что?" Арина присела напротив и посмотрела на него. "Я тоже с Кузей поссорилась", объявила она. "Представляешь?" Хохлов ел котлету, и невнятно промычал, что представляет, хотя ничего такого представлять ему решительно не хотелось. Но Арина ждала вопроса, и он его задал. Выпить есть? Это был явно не тот вопрос, но про Кузю Хохлов не хотел слушать даже после котлеты. Того, что ты пьёшь, у меня всё равно нет. Это то есть что? Виски? А что есть? Она засмеялась. Водка есть. Дать Давай. Она вытащила из холодильника бутылку, а из буфета крохотную затейливо-хрустальную рюмочку на высокой ножке и выдвинула перед Хохловым. Он покосился на рюмочку. Ариш. Отсюда пить нельзя. Только нюхать можно. Рюмка на три понюшки, как раз хватит. А чего ж тебе дать? Хохлов подумал. Ну, стакан дай, что ли. Она убрала рюмочку. Достал стакан и сказал, что ему нужно записаться в клуб анонимных алкоголиков. Он пообещал, что непременно запишется, налил себе холодной водки, тяпнул и посидел с блаженным видом, как буддийский монах, почувствовавший первые признаки надвигающейся нирваны. Потом он быстренько всё доел и ещё хлебной коркой почистил тарелку, корку тоже съел, с сожалением посмотрел на початую бутылку и аккуратно поставил посуду в раковину. Он бы ещё выпил, но Арина же сейчас станет нудить, чтобы не пил, что пить как и есть вредно, и вообще она заметила, в последнее время он стал больше выпивать, и это ужасно, потому что проблема алкоголизма в нашей стране. Кофе будешь? Хохлов чувствовал, что сейчас уснёт. Дайте только дойти до дивана. И кофе ему не очень хотелось, но немедленно заснуть было неприлично. А Хохлов старался соблюдать правила хорошего тона или думал, что старается. Давай кофе. Она насыпала из банки в огромную кружку довольно много, полезла в холодильник и вытащила сгущёнку. Ещё со времён института общей и прикладной физики он очень любил растворимый кофе со сгущённым молоком. Открой, Шмить. Старым при старым консервным ножом с подгоревшей деревянной ручкой он открыл банку пальцем снял тягучую сладость с обратной стороны крышки и засунул палец в рот. Почему-то с голчёнком никогда не получалось вот так просто взять да и сунуть палец в сгущёнку. Всё время возникали препятствия. Она была убеждена, что это некрасиво, и молоко скиснет, и вообще негигиенично. Всё это было совершенно правильно. И грустно от того, что иногда очень хотелось есть сгущёнку именно так, пальцем. Он хлебнул кофе, зажмурился от счастья, вытащил сигареты и спросил великодушно: "Ну, и что там у тебя с Кузей? Когда он решил тебя осупружить?" Что это за слово? Коokhlov пожал плечами. Кузя не мог никого взять замуж. Из этого следовало, что он должен выступить в роли мужа, а сие, по мнению Хохлова, было решительно невозможно. Арина Родина, по прозвищу Родионовна, пристроилась напротив и тоже налила себе кофе. "Вчера Мить он пришёл в гости и сделал мне предложение". Она глотнула кофе и посмотрела мимо Хохлова в угол. "Сказал, что мы давно знакомы, что нам всё друг про друга известно". Одному ему надоело, и он хочет, чтобы мы Ему не одному надоело, а вообще житье надоело, сказал Хохлов неприятным голосом. Он сколько лет в общежитии это проживает? Оно, знаешь, кому угодно надоест. Мить, что ты злишься? Он же твой друг, и ты мой друг, и он мой друг. И что из этого? Она помолчала. Ну и не буду ничего тебе рассказывать, раз ты так реагируешь. Но и не надо, согласился Хохлов, и они замолчали. Арина болтала ложкой в кружке с кофе. Хохлов сердито пил и фыркал. Дмитрий Кузьмин, по прозвищу Кузя, и в самом деле был давний друг, такой же давний, как и Лавровский с Пелюгиным. Получилось так, что на первом курсе все четверо оказались в одной группе, и им пришлось придумывать себе имена и клички, потому что всех четверых У горазд дело именоваться Дмитриями. Дмитрий Хохлов, Дмитрий Лавровский, Дмитрий Пелюгин и Дмитрий Кузьмин. Хохлов стал Митей, Лавровский остался Димой, Пелюгина переименовали в Димона, а Кузьмина невозможно было называть иначе, чем Кузя. Из всей четвёрки он был самый выдающийся, самый многообещающий и хуже всех приспособленный к жизни. Он писал контрольные так, что профессор Авербах, заведующий кафедрой теоретической физики, чуть не плакал, вручая ему вариант, где помимо жирной чёткой улыбающейся пятёрки, было ещё приписано brilliant. Именно так, с тремя восклицательными знаками. Кузя никогда не делал заданий, потому что мог решать их просто так, с листа. И решал в течение 20 минут на подоконнике военной кафедры. Куда редко заглядывали преподаватели, кроме усатого полковника с неприличной фамилией Задович. Студенты над полковником и его фамилией издевались как могли, а он был вполне приличным человеком, по три шкуры не драл и не грозился по минутно отправить всех в советскую армию выполнять свой гражданский долг. Кузе достаточно было перелистать учебник, чтобы понять, о чём там идёт речь. Он никогда ничего не зубрил и всё время смеялся над теми, кто в преддверии сессий ходил как сам нам было, и даже ел и спал с учебниками перед носом. Зачем, говорил он, зачем зубрить, если можно вывести? Он был твёрдо убеждён, что любую формулу можно вывести самостоятельно, когда хоть приблизительно представляешь, о каком именно процессе идёт речь. И ему это удавалось. Списывать у него было бессмысленно, потому что никто из остальных студентов всё равно не мог понять, что именно написано в его тетрадках. Понимал только сам Кузя, да ещё профессор Овербах, который лишь качал головой и предрекал ему не просто большое, а огромное будущее, в котором Нобелевская премия по физике будет просто ступенькой в карьере. Ничего этого не состоялось. Никто не виноват. Революция девяносто первого года уничтожила науку, а вместе с ней и всех учёных или, может быть, большинство. Те, кто посмелее и поактивней, уехали на запад и там продолжали работать на благо мировой цивилизации. Те, у кого была хоть какая-то коммерческая жилка, начали быстро её разрабатывать, и некоторым это вполне удалось. Те, у кого не было ничего, кроме желания заработать на хлеб с маслом, пошли в строители, таксисты, или операционистами в банк, и там тоже более или менее приуспели. Остальные оказались у разбитого корыта. Научный институт обезлюдел и заплесневел, и изредка в коридоре попадался невесть куда бредущий человек с неизменной целлулоидной папкой в руке. Куда и зачем он идёт, никто не знал, да он и сам не знал тоже. Тихо стало за высокими тёмными дверями, в отделах никто не шумел и не спорил не делил машинное время и не грозился вытребовать в правкоме путевку в Анапу для жены с детьми. В конференц-зале стулья были сдвинуты к стенам и покрыты пленкой, на которой лежала пушистая домашняя пыль. На работу приходили к двенадцати, да и то только за тем, чтобы без помех со стороны семейства сыграть в полет на Луну или в марсианские хроники. По привычке собирались на чай в самую большую комнату, Где прежде было так весело и интересно, где обсуждалось всё самое животрепещущее, научное, острое, где прежде ругали коммунистов и советскую власть и хвалили Солженицына и Буковского. А ныне обсуждали президентскую прибавку бюджетникам, пенсионные фонды и ругательски ругали капиталистов и Ельцина, хвалили КПРФ и некоего депутата, который призывал узаконить двоежёнство и заложить в бюджет по две бутылки бесплатной водки на каждого жителя России старше 18 к каждому празднику. Иностранные гранты получать было сложно и муторно, потому получали их единицы, и Кузя в том числе. В первый раз ему дали за молодость, во второй раз за талант, и всё это не потребовало от него никаких усилий. В третий, когда нужно было хлопотать Кузя громко сказал, что он учёный, хлопотать не желает и пошли все на чётчики к чёрту. Он учёный, а не подстилка начальничья. А потому или опять давайте за талант, или ничего ему не надо. И вообще с этими деньгами мароки очень много, дают всего ничего, а отчётность собирают, как будто миллион на благотворительность пожертвовали. Он Кузя так не хочет. Он учёный. И, следовательно, личность мыслящая. Он сам знает, как и куда потратить деньги, а отчеты отнимают слишком много времени, которое он мог бы потратить на научную работу. Комитет, ведавший распределением грантов, никаких его резонов в расчет не принял. Хуже того, на него смотрели с сочувствием и даже с опасением, кто знает, что у него на уме. В следующий раз, когда нужно было ехать за границу делать доклад, поехал не Кузя, а Димон Пелюгин, который и в половину не был так талантлив и Кузя совершенно разобидился. Не хотите и не надо. Пошли вы к чёрту с вашими деньгами толстосумы проклятые. Много ли нужно, чтобы прокормиться? А остальное всё пыль, мусор. Примерно в это время от него ушла Катька Зараза, на которой он женился сразу после института. Катьке хотелось в кино, мороженого и подарочек на день рождения, а ничего этого не было. Кроме того, Кузя с каким-то странным, почти садистским наслаждением объяснял жене, что ничего этого никогда не будет. То, что есть у других, ей недоступно, и вообще он Кузя презирает всех этих дельцов, которые только и знают что заколачивать свои деньжищи, а для него Кузи, самое главное наука, наука. Катька зараза какое-то время пыталась его переделать, изменить его точку зрения, ободряла его и убеждала, что они прорвутся, но он и слушать не хотел. С болезненным удовольствием он всё повторял и повторял, что только проходимцы могут смириться с новой властью. Несколько лет назад он был уверен, что только проходимцы могут мириться с коммунистической партией, что самая правильная жизнь у учёных была во времена Шарашек, потому что там, кроме кормёжки и работы, ничего не было и ни о чём не приходилось заботиться. Что Катька должна хорошенько подумать, сможет ли она провести жизнь с непризнанным гением и всё такое. Катька подумала, подумала и выгнала непризнанного гения из своей жизни. Кузи ещё некоторое время распространялся о том, что всё правильно, всё так и должно быть, избранные им жизненной позицией не для слабых и глупых, а потом как-то притих. Он притих на довольно продолжительный срок. На работу ходить почти перестал, перетащил в общежитие компьютер и проводил время то за ним, то катаясь на велосипеде или на лыжах, смотря по сезону. Так он катался лет 8. А теперь вот решил жениться на Арине Родиной, с которой они все были знакомы столько лет, что даже вспомнить страшно.